Твердый характер. Сыщики вошли в гостиную, где с отрешенным и нарочито спокойным видом смотрел в окно Дмитрий. Соколов упал в глубокое кресло, стоявшее возле письменного стола в углу комнаты. Указал Дмитрию на стул. «Садитесь, сударь». Они оказались лицом к лицу. Соколов, храня гробовое молчание, уставился стальным взглядом в Дмитрия. Вся Москва знала, что взгляды Соколова никто не выдерживает. Ходила легенда, что какой-то отпетый преступник, когда Соколов впился в него суровым взором, скончался от разрыва сердца. Вот и Дмитрий беспокойно заёрзал на стуле. «Чего вы от меня хотите?» Соколов продолжал молча буравить глазами Дмитрия. Тот не выдержал, отвернулся. Тогда сыщик, по-прежнему храня гробовое молчание, медленно развернул перед носом Дмитрия чертеж. Едва бросив на него взгляд, Дмитрий заметно взволновался, побледнел. «Знакомая вещичка?» — прервал молчание кошкой. «Нет», — обрезал Дмитрий, — «первый раз вижу». Соколов широко улыбнулся. «К этой интересной бумажке мы еще вернемся. А теперь, Дмитрий Львович, не желаете ли проверить собственную наблюдательность?» И он положил на стол две фотографии. Но в начале крошечная лекция. С незапамятных времен было замечено. Папиллярные узоры на кончиках пальцев у каждого человека индивидуальны. Нельзя найти двух людей с одинаковыми отпечатками. Соколов задушевно понизил голос. Даже после смерти, пока не разовьются гнилостные изменения, эти особенности сохраняются. А теперь, судары, взгляните сюда. На сих фото изображены отпечатки пальцев одного человека или разных? Дмитрий стал рассматривать фото, задумчиво произнес. «Узоры одинаковы?» «Верно, и они носят так называемую петлистую форму и принадлежат вам, уважаемый Дмитрий Львович. Причем вот эти отпечатки у вас откатал в сыске наш Ирошников, а вот эти мы обнаружили на чертеже, от которого вы, сударь, по понятной для меня причине, отказываетесь. Теперь вы тоже будете запираться». «Никакого чертежа не видел, не знаю и знать не хочу», — отрезал Дмитрий. Кошка по-тигринному гладко промурлыкал. «Ведь ваше запирательство может быть неверно истолковано. Вспомните, дорогой Дмитрий Львович, при каких обстоятельствах вы держали этот листик в руках?» Дмитрий вскинул голову, отчего его волосы красивыми прядями рассыпались по плечам, а глаза источили мучительную боль. «Господа сыщики, я не мог убить своего отца, ведь я так любил его. Мне лучше было самому умереть. И потом, вы всё время забываете, что я находился в двухстах верстах от Москвы. Множество свидетелей вам это подтвердят». Кошка сочувственно покачал головой. Даже на Соколова искренний тон Дмитрия произвёл впечатление.